Глава девятая Артем Братский сумел меня заинтересовать, и мы поспешили на так называемое посвящение для первокурсников. В моей прошлой молодости тоже была такая практика, и было интересно сравнить, как с этим обстоят дела тут. Тогда мы устраивали специальный ритуал, где юные адепты выпивали зелье, временно увеличивающее силу. И около получаса новичку казалось, что он непобедим и практически всемогущ. Но когда эффект проходил, открывалась горькая правда. Студенты злились, но это и побуждало в них желание достичь подобного могущества не за счет зелий, а из-за развития своих умений. И многие к этому приходили. А были такие, как я, которым этого показалось мало, и они развивались дальше, получая ранг за рангом, пока не упирались в тупик. Однако даже из него в свое время я нашел выход и создал новый ранг – Архимагистр. Если проводить параллель с этим миром, то одиннадцатый уровень силы. Повышение до максимума я преподавал для некоторых своих учеников, которые впоследствии меня и убили. К нужному двухэтажному зданию, построенному в старинном стиле, мы подошли всего через пять минут. Все-таки Заплавье – маленький городок, который можно за час обойти вдоль и поперек. Со стороны это место и впрямь выглядело очень колоритно, особенно качающаяся вывеска с огромной лесой. Артем зашел внутрь как к себе домой, он явно бывал тут уже не один раз. Студентов подготовительных курсов выпускали только с родителями или опекунами, поэтому летом мы редко выходили из академии, но, видимо, к Артему приезжали гораздо чаще, чем ко мне. Я прошел в заведение следом за другом и с интересом осматриваясь по сторонам. Бардика и леса можно было смело переименовать в кафе, и судьбы не изменилась. От бара тут был разве что антураж средневековой таверны, но не более того. Правда, в отличие от настоящих таверн, которые я изредка посещал в своей прошлой жизни, в этой было светло и чисто. И ни одной полуголой девицы с подносом в руках, все официантки были прилично одеты. На небольшой сцене выступали маги света, а в углу расположились девушки-музыканты, играя на скрипках. Это зрелище слегка заворожило меня и в чувство привел только ароматный запах жареного мяса, доносящийся с кухни. «Здорово тут, правда?» – улыбнулся Братский, указывая на свободный столик у окна. «Тут без записи, поэтому давай сюда присядем, пока никто не занял». «Давай», – согласился я, не отводя взгляд от девушек на сцене. «И правда интересное место». Маги Света показывали зрелищные представления И, судя по их навыкам, обладали они минимум пятым уровнем силы, а то и выше. Боюсь представить, во сколько этому бару обходится эта программа. Продвинутые ребята. Вон, с помощью магии иллюзии создают, кивнул я на магов света, когда мы сели за стол. И по виду не сильно старше нас, а уже такое умеют. Говорят, это старшие курсы подрабатывают, кивнул Братский. Место тут хлебное. Самое популярное кафе в Заплаве. Ты же сам сказал, что это бар, ухмыльнулся я. «Кафе, бар. Какая разница?» – хохотнул Артем, поднимая руку. «Меню, пожалуйста». Тут же перед нами появилась одна из местных официанток. шикарный блондинка лет двадцати с очаровательной улыбкой. Всегда удивлялся, где владельцы подобных заведений находят себе таких работниц. Неужели кастинг устраивают? «Ваше меню, пожалуйста», – протянула нам меню девушка. «Может, сразу чего-то желаете?» «Мне безалкогольный глинтвейн», – с важным видом ответил братский. «Большой, пожалуйста». «Мне от того же», — сказал я и кивнул Артема. «Доверяю твоему вкусу». При наличии бесплатной столовой наедаться здесь не хотелось, но напитки — другое дело. Официантка убежала выполнять заказ, а мы продолжили наслаждаться представлением, хотя я во многом старался анализировать заклинания светлых магов, а не просто смотреть на красочные иллюзии. Отправ деформации никуда не деться. Вот девушка взмахнула руками, и прямо перед ней на сцене появился столик, где сидели мы с Братским. Я помахал рукой, и иллюзия точно повторила мои действия. «Ха, прикольно!» – воскликнул Братский. Его двойник раскрыл рот. И на этом все. Иллюзии звуки повторять не умели. Девушка на сцене снова взмахнула рукой, и теперь мы смотрели на двойника официантки. У иллюзии выросли ангельские крылья, и она взлетела. «Красиво!» ничего не скажешь улыбнулся я деревянные стаканы оказались у нас на столе через пару минут аккуратно попробовав напиток я остался более чем доволен словно я пил теплый виноградный сок сладкий но в то же время с легкой кислинкой а вы чего не сказали что в бар идете вдруг показалось у нашего столика лиза тут бы и встретились моя квартира в соседнем доме она подкралась так бесшумно что ни один из нас ее не заметил либо это какая то магия либо мы слишком увлеклись представлением. Именно что представление, которое для Замонохии назвали посвящением, и основное выступление планировалось на вечер. «А мы сами не знали, что окажемся здесь», — ответил я ей. «Артем вот только недавно рассказал, что тут посвящение намечается, вот и решили сразу зайти». «Посвящение, да?» — хихикнула девушка. «Неплохо, только что-то вырано». «Так на разведку пришли», — ухмыльнулся я. Хотя Артем тут, в отличие от меня, частый гость. «Ну да», — кивнул Братский. «Тут же здорово. И цены доступны, и напитки вкусны. И есть на что посмотреть». «Я заметила», — хмыкнула Лиза, бросив взгляд на форму официанток Хотя, на мой взгляд, ничего такого в их наряде не было. «Вообще-то я про представление», — невозмутимо кивнул на сцену Артем. «Не часто видишь такое мастерство вот так, совсем рядом. В Академии старшие курсы только по праздникам силы показывают. «Ну-ну», усмехнулась Лиза. «И, кстати, это еще не самое интересное шоу в городе. Вот вечером будет шоу огненных магов», повернувшись ко мне, добавил. «А пока можем на ярмарку сходить. Она работает только в эти выходные в честь открытия учебного года». «А что, можно?» кивнул я. «Раз такое случается нечасто, надо обязательно заглянуть». «Надо было тебя сразу в проводники нанимать», усмехнулся Артем. «Сразу видно, кто из нас умеет как следует отдохнуть». «Да если бы», – буркнула Лиза, – «это так, мелочи». «Кстати, а почему ты не с семьей?» – заметил я. «Тебя же на родовой машине забрали?» «Семья приедет на следующей неделе», – казалось, с облегчением вздохнула девушка. «А пока меня личный водитель забрал, я относительно свободна». «Ясно. Опять дворянские обязательства и строгие правила от родителей. Насколько я могу судить, у девчонок с этим все еще строже, чем у парней» вот они и используют любую возможность ускользнуть из подопейки не будем тянуть залпом осушил кружку артем поспешим сегодня чем много всего надо успеть поддерживаю кивнул я разом допив свой напиток лис выступишь с нашим гидом конечно улыбнулась девушка пойдемте сейчас я все вам покажу Расплатившись за свои напитки, мы последовали за Лизой. По пути я не забывал осматриваться по сторонам и сразу заметил, что за нами от самого бара бесшумно следуют двое мужчин. Не слабые боевые магии, уровень шестой, а то и выше. «Ребята, у нас тут хвост появился», – тихо сказал я, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Это свои или стоит начинать волноваться?» «Свои», – обернувшись, печально вздохнула Лиза. Это мои телохранители. Им поручено всегда за мной следить, если я не в академии. От них даже сбежать не получится. Я уже пробовала. «Сильно же за тебя родители волнуются», — натянуто улыбнулся Артем. «Даже не пошутить теперь, что ты одна и без охраны». «Ага, не пошутить», — хмыкнула Лиза. «Смешного тут нет», — достал уже этот контроль во всем. Повернувшись в сторону охранников, она погромче добавила. «Как будто тут может что-то случиться!» «А толк -то от этих амбалов вообще есть?» – спросил я. «Вещи перенести они хотя бы могут? Или просто бродят за тобой и больше ничего не делают?» «Могут», – чуть улыбнулась девушка. «Вот как раз этим и нагружаю их по мере возможности, чтобы жизнь медом не казалась». «Ну уж не надо так категорично», – осторожно заметил Артем. «Они отчасти своей жизнью рискуют. Мало ли от каких угроз надо будет графскую дочку защищать». «Рискуют они тоже мне», – фыркнула Лиза. Вот те боевые маги, кто в подземелье ходят или на сбежавших монстров охотятся, они рискуют. А в охранники обычно идут только самые ленивые или трусливые из них. Логично, не стал спорить Артем. Но ты бы лучше говорила это потише. Зачем лишний раз ссориться со своими же людьми? В том-то и дело, что они не мои, громче обычного вздохнула Лиза. На мои приказы им плевать, на мнение тоже. А служат они отцу и отчитываются только перед ним. Ладно, давайте не будем о грустном, решила я замять эту тему. Смотрите, мы, кажется, уже пришли. Ярмарка была в самом разгаре, повсюду виднелись лавки, стенды, аттракционы, артефакты и прочие интересные штуки. А с первой из них мы столкнулись уже на входе. Прямо перед нами стоял аналог боксерской груши с мигающей красной ценой 100 рублей. А на табло была бегущая строка, в которой описывались нехитрые правила. Короче говоря, бьешь, и если сильно ударить, приз прочитал Артем, показательно разминаясь. «Вить, хочешь попробовать померить с силушкой?» «А давай», — согласился я. «Не жалуйся потом, если проиграешь». Братский, как инициатор, вышел первым и со всего замаха впечатал кулаком погруши, едва не упав. «258», — высветилось на табло. Поигрывая мускулами, Артем отошел в сторону, а я занял его место, после чего без затей, поставленным ударом влепил погруши чуть ниже центра. 260. Таков был мой результат. Неплохо для подростка, но мне явно стоит побольше времени выделить на тренировки. Пока я только начал этим заниматься, но уже полностью восстановил тело после аварии. Дальше будет отработка собственного физического усиления. Сойдёмся на ничьей, предложил я Артёму и пояснил. Результаты в пределах погрешности. Ага, давай, легко согласился братский. А вот что призы именно выиграли это печально. Для получения приза надо было выбить минимум 300 баллов, и мы оба не дотянули. «Ничего, есть тут у меня одна мыслишка», — ухмыльнулся я, осматриваясь вокруг. «Эй, про меня не забывайте», — топнула ножкой Лиза, и, к нашему удивлению, со всей силой влепила погруши. «Сто шесть? Да как так-то?» ну ты же девушка», — пожал плечами Артем. «Было бы странно, будь у тебя результат выше нашего». На это Лиза только хмыкнула и отвернулась. Ничего, она быстро отойдет. В этом месте слишком много развлечений, которые никого не оставят обиженным. «Нашел», — довольно сказал я, увидев то, что искал. «Сейчас заживем». Совсем рядом виднелся другой аттракцион измерение силы, на этот раз магической. Нам нужно было отправить любое заклинание в артефакт-поглотитель, и цена на этот раз была 200 рублей за попытку. «Можно попробовать», — проследив мой взгляд, кивнул Артем. «Маги мы или как?» На этот раз первой вызвалась Лиза, создав рону ветряного серпа и отправив ее в измеритель. Ожидаемо, что она выбила не очень высокий балл, всего 4 балла из 100, но что ничуть не расстроилась. «Первый уровень магии чуть ниже среднего», – улыбнулась девушка и прочитала результаты с табло. «Ну вот, умеет объяснять понятным языком. Так значит, пределом на каждый уровень заклинания является десятка. Мальчики, кто следующий?» «Вполне неплохо, если вспомнить, что мы стали магами всего-то неделю назад», – кивнул я и подтолкнул Артема. «Давай ты, а я напоследок. Сам знаешь почему». «Кстати, да», – хохотнул Браски. «Но ты жук ведь». После Лизы я себя в деле попробовал Артем. У него получилось получше – 16 баллов, чуть выше среднего, а ведь мы только недавно начали практиковаться в боевой магии. За это полагалось небольшой эмористический приз, купон на следующую попытку с надписью «Попробуйте через год». «Тоже неплохо. Главное, про купон не забыть», — усмехнулся Артем и кивнул мне. «Давай, Вить, покажи, на что огневики способны». «Эх, если бы он еще знал, что не только огневики, но о таком рассказывать пока рано, даже тем, кого я стал считать друзьями. Осталась у меня с прошлой жизни привычка, никому не доверять наверняка и всегда быть настороже». Правда, от перевеса сил противников меня это не спасло, и мои ученики ловко устроили сговор за моей спиной. Обсуждали все только под артефактами защиты от прослушки, поэтому до самого конца об их намерениях я не знал. Отбросив лишние мысли, я с привычной легкостью начертил руну от цветка пламени, на этот раз совершенно не сдерживаюсь, и сразу запустил заклинание в артефакт, от чего тот заискрился и едва успел поглотить удар до столкновения и, разумеется, на табло высветилось ровно двадцать. Предел для заклинания мага второго уровня. В награду я получил огромного пушистого медведя, которого сразу же подарил Лизе. Мне-то он ни к чему, а ей приятно будет. «Спасибо ведь», – смущенно сказала девушка, скрывая милый личик за своей новой игрушкой. Но я успел заметить, что у нее поразовели щеки. Девушки, конечно, такие девушки. Впрочем, не только они, мальчики тоже. Я по привычке продолжал всегда следить за окружением и сразу заметил, как охранники звонят кому-то по телефону. Началось. Пожалуй, стоит вести себя с девчонками поаккуратнее. Проблемы с родителями аристократок мне точно не нужны. У Лизы отец явно очень строгий, а значит, даже что-то банальное, вроде подарка, охранники могут оценить как знак внимания. А вот родители Вики, наоборот, относились проще к друзьям дочери, но она была не столь могущественного рода, как Лиза. Тем временем мы направились дальше, и проходя мимо парня из простолюдинов, я край услышал кое-что интересное. Рыжий паренек примерно нашего возраста разводил руками и скомкано рассказывал своему товарищу, как видел «вот океанного монстра». «Я догоню», — сказал я ребятам, которые без вопросов кивнули и направились к колесу обозрения. Надо понять, врет паренек или нет, ведь после случая с монстром от службы безопасности до сих пор нет вестей. Возможно, в подземелье случился массовый прорыв, а это очень опасно. «Здорово, ребята!» – подойдя к новой компании, сказал я. «Не отвлекаю?» «Услышал тут кое-что интересное». «Да не, мы тут так, гуляем», – ответил русый, полноватый парень. «Я Руслан, кстати, а это Костян». «Приятно», – кивнул я и представился по-простому. «Виктор, огневик второго уровня». «Взаимно», – пожал мне руку Руслан. «У нас поскромнее, мы не одаренные, а ты...» «То есть вы чего хотели-то?» «Где ты видел монстра?» – спросил я у рыжего парнишки. «Я тут с друзьями недавно тоже видел одного. Вот интересно, это про того же самого или нет?» «Опа, прикольно!» – ответил Костян. «Я тут рядом видел возле города, когда мимо проезжали. Только вот его кроме меня никто не заметил, хотя, казалось бы, такая туша здоровая. Но зараза быстрая, мелькнул и уже нету. Сухопутный, значит, кивнул я, мысленно выругавшись. А мы вот водного видели, тоже огромный, только хоть по земле не бегает, в отличие от этого. Опасная тварь. Я не опасался рассказывать мальчишкам правду, им все равно никто не поверит. Ага, в лесу сейчас лучше не гулять, согласился рыжий и пихнул Руслана в бок. Вот видишь, не показалось мне, а то заладил все из подземелья монстрам не сбежать. Фу. «Ну ладно, может быть, ты и прав», – нехотя согласился его приятель. «Но даже если монстр существует, думаю, его быстро поймают, в округе охраны – во!» А вот я бы не был так уверен. Возможно, сотрудники службы безопасности брешь и закрыли, но некоторые монстры успели выбраться и теперь бродят по окрестностям. И попробуй теперь излови их всех, особенно когда неизвестно, сколько их всего. Артефактов для выслеживания сбежавших монстров в этом мире не имелось. Задерживаться с новой компанией я не стал. Обменялся еще несколькими фразами и поспешил к своим друзьям. Они только-только отстояли очередь на колесо обозрения и ждали меня. ведь давай скорее!» – поторопил меня Артем. Пока мы поднимались наверх, я думал, как лучше подать им информацию про бродящих в округе монстров. Только сделать это я не успел. Пока все смотрели на город, я задумчиво поглядывал в сторону леса и успел заметить странное движение. Что-то очень большое и быстрое показалось вдали и вдруг исчезло. Всего через мгновение я снова увидел громадную тушу монстра уже гораздо ближе к нам. А проследив траекторию движения, сразу понял, что монстр бежит прямо на ярмарку.